Часть вторая. Почему при лечении рака врачи не дают рекомендаций по поводу питания? Во всех великих медицинских традициях на протяжении последних пяти тысяч лет для влияния на ход болезни использовалось питание, и наша традиция не исключение. Еще Гиппократ говорил, пусть пища будет вашим лекарством, а лекарство вашей пищей. В 2003 году журнал Nature опубликовал большую статью, которая заканчивалась так. Соблюдение определенного режима питания, как теперь полагают, является недорогим, легким в применении и вполне доступным способом профилактики и лечения рака. Тем не менее, хотя лечебное питание продолжает оставаться столпом аюрведической, китайской и арабской медицины, западные врачи не всегда уделяют ему должное внимание. Когда я пошел на встречу со своим онкологом после второй операции, я знал, что меня ожидает годичный курс химиотерапии. Я спросил его, нужно ли мне изменить свой рацион, чтобы получить максимальную пользу от лечения и избежать очередного рецидива. Несмотря на то, что он преданно обо мне заботился, несмотря на его терпение, развившиеся за годы общения с обезумевшими от горя пациентами, Его ответ был совершенно стереотипным. Ешьте то, что вы любите. Это не имеет значения. Единственное условие – следите за своим весом. Я просмотрел учебники по онкологии, которые являются базовыми в обучении многих моих коллег. Лучший пример такого учебника – «Рак. Принципы и практика онкологии». Одним из ее авторов является профессор Винсент Девита, бывший директор Национального института рака, прославившийся открытием метода лечения лимфогранулематоза с помощью комбинированной химиотерапии. В последнем издании этой замечательной книги «Она задает тон в мировой онкологии» Нет ни одной главы о роли продуктов питания в профилактике и лечении рака или предотвращении его рецидивов. Как все, у кого был рак, каждые шесть месяцев я прохожу контрольное обследование, чтобы удостовериться, что мой организм продолжает контролировать раковые клетки, которые неизбежно остаются после операции и химиотерапии. В холле крупного университета медицинского центра, куда я хожу, разложено множество буклетов для чтения. Во время моего последнего посещения я внимательно прочитал брошюру «Питание человека, болеющего раком. Руководство для пациентов и их близких». Признаюсь, чтение меня увлекло. Я нашел несколько дельных советов, например, «Есть больше фруктов и овощей», обходиться без мяса несколько раз в неделю, сократить потребление жирной пищи и алкоголя. Однако в разделе «Питание после лечения» я нашел совершенно невдохновляющее заявление. Лишь очень небольшое число исследований демонстрирует, что продукты, которые вы употребляете, могут предотвратить возвращение рака. Примечание. В той же самой брошюре я нашел список продуктов, допустимых во время химиотерапии – Этот список включал белый хлеб, разнообразные виды печенья, мороженое, молочные коктейли и даже коктейль из взбитых яиц с сахаром, ромом или вином. Моему удивлению не было предела, ведь это продукты с высоким гликемическим индексом и большим количеством несбалансированных животных жиров, которые непосредственно стимулируют воспалительный процесс. Ни на одной из 97 страниц не было никакого упоминания о куркуме, зеленом чае, сое, малине или иммуностимулирующих грибах. Конец примечания. Мои коллеги-онкологи спасли мне жизнь, и я искренне восхищаюсь их ежедневной заботой о пациентах. И все же я задаюсь вопросом, почему эти удивительные доктора до сих пор продолжают пропагандировать ложное представление, процитированное выше – После разговора с теми из них, кого я считаю своими друзьями, мне удалось найти ответ на этот вопрос, вернее, несколько ответов.